Образцово выращенный Айк показывает характер. Айк ушел уже четвертый месяц. Был он крупным щенком и очень ласковым. Со всеми любил играть, каждого норовил лизнуть, каждому был доверчив. Мы не хотели, чтобы со возраста он был злым и агрессивным. Запрещали рычать и лаять на людей, приходящих к нам в дом не натравливали на других собак. Как-то я остался с ним один. Тамара с Сережей уехали на месяц в санаторий. Чтобы не ломать Айку режим дня, я вставал в шесть часов утра, кормил, шел с ним на прогулку, затем кормил еще раз перед уходом на работу, а в обеденный перерыв ездил домой, кормил и выгуливал питомца. Вечером полтора-два часа мы ходили с ним по асфальту, чтобы укрепить лапы, сточить когти, Такие прогулки должны быть ежедневными. И если Айк, как мне казалось, спокойно относился к отсутствию хозяйки дома, то я это отсутствие хорошо чувствовал. Однажды в субботу ко мне пришли друзья. Айк обрадовался им. То один, то другой играли со щенком. Погрустнел питомец лишь тогда, когда мы включили телевизор и стали смотреть в футбол. Айк настойчиво требовал к себе внимания. Он тыкал нос в колени, мне, друзьям, проводил лапой по ботинкам, недоумевая, почему с ним перестали играть. Побродив около нас, щенок пошел спать. В жаркие дни Айк не хотел лежать на своей мягкой лежанке. Он ложился на пол либо возле балконной двери, а чаще всего у входной двери, в коридоре. Там было прохладнее. В этот раз щенок спал посередине комнаты. Когда после окончания матча мы встали, Айк лишь приоткрыл один глаз и даже не шевельнулся всем своим видом, показывая полное равнодушие к нам. Друзья собрались уходить. Один из них обнял меня за плечи. В два прыжка щенок оказался возле него и схватил гостя за брючину. Раздался треск. Клок материи остался у Айка в зубах. А он сам стоял на месте и из-под лобки смотрел на гостя, явно выжидая, что же будет дальше. Я не успел даже скомандовать «фу!». Но ругать не стал. Ведь Айк просто не понял дружеского жеста и решил спасать меня от нападения. Свои и чужие. Ошибается тот, кто считает, что щенок в возрасте даже одного-двух месяцев ничего не понимает, и с его воспитанием не следует торопиться. Теперь я знаю, что был неправ, когда позволил знакомым играть с питомцем, ласкать его. Все это могут делать только владельцы собаки. Ваш четвероногий друг не должен с радости бросаться к каждому пришедшему в дом, терец у его ног, стараться лизнуть руку, вставать на задние лапы, опираясь перед ними на вошедшего. В момент прихода гостей щенка лучше всего закрыть в комнате. Правда, ему это не понравится. Он будет царапать, дверь скулить, визжать. Строгим голосом скажите «нельзя». Взрослая собака может вместе с хозяином встретить пришедших. Пусть ваш питомец обнюхает незнакомых людей. Скажите «хорошо», «хорошо», а затем отправьте собаку на место. Не следует допускать, чтобы питомец лаял на каждый стук или звонок в дверь. Строгая команда «нельзя» отучит его от этой привычки. Неприятное впечатление производит собака, облаивающая всякого прохожего на улице. Некоторым владельцам такое усердие четверногого подопечного даже нравится, но это свидетельствует лишь о плохом воспитании животного. Собака должна спокойно реагировать на посторонних людей.